187. Апрель 16. Надо, чтобы облик владыки вытеснил сознание все, несозвучное со светом. Потому сколько бы и как бы усиленно ни упражняться в этом наинужнейшем делании, кроме пользы и утверждения в свете, упражнение это не даст ничего. Доведение яркости изображения до степени видимости — достижение, значение которого нужно понять во всей его глубине. Когда мысль постоянно устремлена на известный предмет, он становится близким. Мыслью приближаем возможности того, на чем сосредоточивается ее сила. Но часто ни настойчивость, ни упорство для этого не хватает, тогда достижение неосуществимо. Медленность же процесса указывает лишь на то, сколь велико достижение. Ведь одновременно с ним и параллельно ему растет способность и сила коагулировать материю тонкого плана взримой формы. Это же способность архата. Могущество это, могущество духа над веществом стихийной материи внешне может никак не проявиться, ибо внешне носить его такое же, как и все, но внутренне. А главное, в мире надземном по этому направлению нарождается будущий учитель. Из малого и незаметного родится большое и великое.